Еще не утихли шаги и Педро Камачи, он, видимо, только приближался к выходу на улицу. Как паскуаль Великий Поблит доктор Рибголиати взорвались хохотом, они подмигивали друг другу, корчили рожи, тыча пальцами в ту сторону, куда вышел писака. «Он не так глуп, как хочет казаться, а прикидывается, чтобы скрыть свои рога!» — воскликнул с улыбкой доктор Рибголиати. «Каждый раз, когда он говорит о своей супруге, мне ужасно хочется ему сказать... — Перестань называть артисткой ту, которую у нас попросту именуют стриптизеркой последней категории. — Даже представить себе трудно, до чего она безобразна, — поговорил Пускуаль, изображая ребенка, увидевшего Бяку. — старые толстенные, раскрашенные с обесцвеченными патлами аргентинка. Она выкрикивает слова танго, полуголая в мезонине ночном притоне для нищих. — Заткнитесь, не будьте такими неблагодарными, вы ведь оба с ней переспали, — сказал доктор Ребгаляти, — да и я попользовался. — Певица! Какая там певица! Обыкновенная проститутка! — воскликнул с горящими глазами великий Паблита. — Слово даю! Я заглянул в мезонин посмотреть на нее, после шоу она сама подошла ко мне и предложила за двадцатку оказать любую услугу. — Нет, голубушка, — думаю, — слишком ты стара. Ни за двадцатку, ни даже, если сама мне приплатишь. Старуха, беззубая старуха, Дон Марио. Они уже давно женаты, — говорил Паскуаль, застегивая рукава рубашки надевая пиджак и галстук. Поженились еще в Боливии перед отъездом Педрита в Лиму. Кажется, она его бросила и пошла по рукам. И снова они сошлись, когда случилась вся эта история с домом для умалишенных. Поэтому он утвердит все время, какая она самоотверженная женщина. Она пришла к нему, когда он был сумасшедшим. «Он благодарен ей как собака ведь она его кормит», — поправил доктор Рибгаляти. «Ты думаешь, они могут прожить на то, что зарабатывает Камачо, принося уголовную хронику из полицейских комиссариатов? Он кормится на заработок проститутки. Не будь ее, он бы уже давно заболел туберкулезом». «Хотя этому педрита немного надо», — сказал Пускуале, — пояснил мне. «Они живут на улице Санту-Кристо. Как низко он пал, правда». А вот главный редактор не хочет мне верить, что Камачо был известнейшей личностью, когда писал свои радиодрамы, и у него даже просили автографы. Мы вышли за дверь. Из гаража уже исчезли девицы с конторскими книгами, редактора и мальчишка, увязывавший пакеты. Свет был погашен. Нагромождение хлама, беспорядок придавали помещению какой-то нереальный вид. Переступив порог, доктор Рибголиати закрыл дверь и запер ее на ключ. «Мы пошли по Авениде Арика в поисках такси, шагая все четверо в ряд. Чтобы сказать хоть что-нибудь, я спросил, почему Педро Камачо занимался лишь сбором информации? Почему его не сделали редактором?» «Потому что он не умеет писать», — предупредительно ответил доктор Рибгалиати. «Он пошляк. Кроме того, любит употреблять никому непонятные слова. В общем, полнейшее отрицание журналистики. Поэтому я и направил его по полицейским комиссариатам». Он мне совсем не нужен, но он развлекает меня. Он мой шут, да и платим мы ему меньше, чем уборщику, — доктор гаденька рассмеялся и спросил. — Ну, ладно, давайте внесем ясность, приглашен ли я на ваш обед или нет. — Конечно, разумеется, как это раньше мне не пришло в голову, — ответил великий паблито. — Вы, Дон Марио, почетные гости. — Этот тип одрежим фантазиями, — произнес Паскуаль уже в такси, направляющемся к Паруро. Например, он не признает автобусов, только пешком, и говорит, что так гораздо быстрее. Представляю себе, сколько километров в день он пробегает. Я устаю от одной этой мысли. Ведь обойти лишь полицейский комиссариаты в центре города это уже десятки километров. Вы видели его кеды? — Просто он поганая жадина, — сказал с неприязнью доктор Рибголиати. — Не думаю, что он жаден, — вступился за камачу великий поблито. К тому же он малость свихнулся, да и опять не повезло ему. Обед был очень долгим, креотские блюда следовали одно за другим, разнообразный острых сопровождало холодное пиво. И было на этом обеде всего понемногу. Скобрезные историки, воспоминания о прошлом, подробнейшие сплетни о знакомых, чуть-чуть политики. Мне еще раз пришлось отвечать на многочисленные вопросы относительно европейских женщин – Даже была парочка оплюв, когда подвыпивший доктор Рибголиати пытался подкатиться к супруге, к супруге великого Паблита, еще довольно красивой сорокалетней женщины Но я сам вызвал эту склоку, чтобы на протяжении всего нудного вечера никто из нас и словечком не вспомнил о Педро Камаче. Когда я вернулся в дом тети Ольги и дяди Луча, мои родственники стали теперь моими тестем и тещей, у меня болела голова и было не по себе, спускалась ночь. Кузина Патрисия встретила меня с ледяным выражением лица. Она заявила, что всеми этими выдумками относительно материала для моих романов – Я еще мог морочить голову тетушки Хулии и вообще мог рассказывать ей любовные сказки про Карабаса-Барабаса, поскольку она не осмеливалась перечить мне, чтобы никто не подумал, будто она совершает преступление против культуры. Но ее Патрисию ни капли не волнует преступление против культуры, так что если я еще раз уйду в 8 утра под предлогом чтения в Национальной библиотеке речей генерала Мануэля Аполлинария Одрия, а вернусь в 8 вечера с покрасневшими глазами, распространяя запах перегара, И, конечно, с пятнами губной помады на носовом платке она расцарапает мне физиономию или разобьет о мою голову тарелку. Кузина Патрисия – девица с сильным характером и вполне способна выполнить обещанное.